Судья Ди встал и подошел к туалетному столику, делая вид, что поправляет перед зеркалом головной убор. Он украдкой бросил взгляд на скомканную бумагу и на баночки с помадой и краской. Эти красные пятна на бумаге, подумалось ему, вполне могут оказаться кровью. Возвращаясь к своему столу, он поймал тревожный взгляд Куаня. Судья... Отпил глоток вина и попросил хозяина рассказать о технической стороне театрального действия с историческим сюжетом. Хозяин пустился в длинное объяснение. судя лишь отчасти внимал ему, одновременно прислушиваясь к разговору остальных. «Почему же ты не пошла помочь Оу Ян покормить медведя?» – спросил Цзун Ли Утин. Уверен, ей бы это понравилось. «Не твое дело», — отрезала Тин. «Занимайся своими розами, понятно?» зон Ли отвечал с хитрой усмешкой. «Что ж, молодая госпожа Пао действительно очень красиво, Так что почему бы мне не сочинить в честь нее какие-нибудь стихи? Один я уже написал, дорогая. Вот он, послушай». «Любовь истинная и неправедная, любовь будущая и вчерашняя, плюс и минус дают нам радость, а минус и минус — это грех, за который мы очистимся на небесах». Судья Ди увидел, что лицо Тин вспыхнуло от возмущения. Он расслышал, как госпожа Куань с укором сказала поэту, «А вам, уважаемый, стоило бы последить за своим языком». «Я только хотел предостеречь ее», — невозмутимо ответил Цзун Ли. «Разве вы не знаете эту популярную песенку, которую сейчас все поют в столице?» Он помурлыкал про себя, вспоминая мелодию и отбивая ритм пальцем, затем запел низким приятным голосом. «Два раза по десять и все еще не замужем, но еще есть надежда на солнечное завтра, трижды восемь, и одиноко в постели, впереди ничего, кроме холода и печали. Тин готова была взорваться, но на этот раз вмешался судья, холодно обратившись к поэту. «Вы позволили себе прервать мой разговор, господин Зун. Должен также поставить вас в известность, что у меня довольно слабо развито чувство юмора. Приберегите свои остроты для более благодарной аудитории». А затем сказал Куаню, «Мне нужно подняться к себе, чтобы переодеться к ужину. Не следует меня провожать, не беспокойтесь». Жестом приказал Таоганю следовать за ним, он вышел в коридор, закрыв за собой дверь прямо перед носом расстроенного хозяина, после чего сказал своему помощнику, «Прежде чем подняться наверх, я попробую отыскать Момо А ты оставайся здесь и посиди еще за вином с этими людьми. Я предчувствую всякого рода неожиданности. Попытайся выяснить, что здесь происходит. Кстати, что этот жалкий поэтишка хотел сказать всеми этими минусами и плюсами? Талагань кашлянул в замешательстве, а затем смущенно отвечал. «Это грубые эвфемизмы» которые употребляются на улицах, господин, плюс означает мужчину, а минус – женщину. А, понимаю. Что ж, когда вернется Оуян, ян постарайся выяснить, сколько времени она провела внизу. Не может же она одновременно находиться в двух местах. «Должно быть, этот поэт врал, что встретил ее внизу, господин, и он снова солгал, когда сделал вид, что не видел ее с нами в коридоре. Коридор действительно очень узкий, и он не мог ее не заметить. Если Цзун Ли сказал правду, — заметил судья, — девушка, с которой мы разговаривали в коридоре, могла быть молодая госпожа Пао, одетая как Оу Ян. Но нет, это не так». У этой девушки левая рука была прижата к телу, а Пао обеими руками ухватилась за ширму, когда испугалась опасных манипуляций с мечом этого Мо. «Ничего не понимаю. Узнай, что сможешь, и поднимайся в мою комнату». Он взял у Тао фонарь и направился к лестнице. Тао вернулся в гримерную к актерам. Судья Ди казалось, что он достаточно хорошо запомнил дорогу к хранилищу. Поднимаясь по лестнице соседнего крыла здания, он ощутил, как ноют у него ноги и руки. Кто его знает от простуды или от непривычного хождения то вверх, то вниз по этим бесконечным лестницам? Пожалуй, размышлял он, Куань ему понравился, но вот Зун Ли явно из тех молодых даранних, к которым судья еще не привык. Кажется, поэт на дружеской ноге с актерами. Видимо, он заинтересовался молодой госпожой Пао. Но поскольку она собирается постричься в монахини, поэтому здесь ничего не светит. Его бесцеремонные вирши насчет Тин содержат намек на отношения между нею и Оуян. Но судью не волновали нравственные устои этих людей. Момоде, вот кто его интересовал. Он совсем запыхался, когда, наконец, добрался до верхней площадки над днефом храма, нещадно продуваемый ветром. Из глубины лестничного колодца, обнесенного решетчатой оградой, доносилось монотонное пение монахов. Свернув коридор направо, он оторопел. Коридор не освещался. Подняв повыше свой фонарь, он сообразил, что свернул не туда – В этом коридоре не было окон с правой стороны. К тому же он был значительно уже того коридора, что вел к хранилищу. С низких балок свисала липкая паутина. Судья собрался было вернуться, как вдруг услышал чьи-то тихие голоса. Он застыл на месте, прислушиваясь и гадая, откуда могут доноситься эти еле различимые голоса. Коридор был пуст, а в конце его помещалась тяжелая металлическая решетка. Он направился к входу, но здесь смутный шепот заглушали песнопения монахов. Озабоченно хмурясь, он возвратился на прежнее место, оглядывая коридор в поисках двери. И тут он снова уловил чей-то шепот, но не мог различить ни одного слова. Однако внезапно он ясно услышал свое собственное имя — Ди Женджи. Затем снова наступила мертвая тишина. Судья сердито дернул себя за бороду. Призрачный голос взволновал еще больше, чем он готов был признать. Затем он овладел собою. Скорее всего, просто какие-то монахи говорили о нем в другом помещении или в переходе поблизости. В таких древних старых зданиях с акустикой частенько бывают подобные фокусы. Некоторое время судья еще прислушивался, но больше ничего не услышал. Шепот пропал. Пожав плечами, он вернулся к лестничной площадке». Тут он убедился, что в первый раз действительно ошибся. Коридор, ведущий к хранилищу, находился с другой стороны. Он быстро обошел лестничный пролет и нашел нужный коридор, в котором справа узнал три узких окна. Дверь в хранилище оказалась распахнутой. Оттуда доносились чьи-то голоса. Подойдя ближе, судя к своему разочарованию застал там только двух монахов. Они возились с замком огромного сундука из красной лакированной кожи. Момоде не было, но быстрый взгляд судьи без труда отыскал на левой стене округлый железный шлем, уже висевший на своем месте над кольчугой, и длинный меч был вложен в ножны. «Вы видели актера Момоде? – обратился он к старшему из монахов. «Нет, ваша милость», — ответил монах, — «но мы только что пришли. Вероятно, мы с ним разминулись». Мужчина говорил очень почтительно, но судье не понравился угрюмый вид молодого монаха, высокого широкоплечего парня, который с подозрением смотрел на него. «Я хотел поблагодарить его за великолепное искусство владения мечом», — словно вскользь произнес судья Ди. Видимо, актер вернулся в комнату Куаня, а уж там-то Тао Гань не спустит с него глаз.